Глава 3 Василиса Князева. В столовой у многих поднимается настроение, даже если по какой-то причине на уроке оно испортилось. Я испытала лёгкое волнение, стараясь понять, куда присесть. Народ целенаправленно шёл к раздаточным столикам, набирал что нужно и топал по местам. Кое-где на столах... Заметила таблички с названием факультета. Попыталась найти ведьм или зельеваров, но никого из них не заметила. Народ знавал туда-сюда. Непонятно, откуда вынырнувший Милош решил мою проблему. — Не тушуйся, князева. Пойдём к нам. Блондин взял меня под руку, намереваясь куда-то сопроводить. «К вам это к кому?» Я освободила свою руку и отодвинулась от чересчур словоохотливого студента. И вроде уже помирились, а нет, у меня доверие к долговязому. Не желая напрасно терять время, потопала выбирать что-то на ужин. Картошечка с запечённой рыбкой, зелёный салатик. Не ресторан, но всё довольно сытно, а главное — бесплатно. При отсутствии наличности — самое то. А ещё чай с лимоном и сладкая булочка. «Я учусь на последнем курсе. Факультет «Боевая магия», — не без гордости сообщил блондин. Он не отставал от меня. «Мы с друзьями занимаем дальний столик у окна». «Ну, хорошо, веди». Согласилась я и потопала вслед за своим единственным знакомым. Пока шла, удивлялась, почему местные студенты одеты так же, как у меня в универе. Неужели один швейный цех старается на оба мира? Или дело в снующих туда-сюда магах, притаскивающих свежие идеи? С интересом посматривала на таблички, украшающие столики. Боевые маги, некроманты, демонологи, Милош, а не маги. Милаш, а а не маги это кто? Принимают форму зверя, подсказал Дробыш. Оборотни, что ли? Я в очередной раз удивилась миру фэнтези, который сегодня из сказки превратился в реальность. «Нет, просто временная трансформация», — пояснил Милош. Парень выглядел довольным. «Неужели действительно переживал, что я расстроюсь из-за попадания в этот мир?» «Да тут такое! Мне как биологу очень даже интересно наблюдать за всеми формами». «Мультяшки, значит», — сделала я свой вывод. «Артефакторы...» «Иллюзионисты. Почти пришли. Двигай за мной к окну, и будет тебе счастье», — решил пошутить Милош. Я была полна энтузиазма завести новое знакомство. Повернула голову в ту сторону, куда указал долговязый, и остановилась, словно кто-то поставил передо мной невидимый барьер. На самом деле ничего не было. Множество народа суетилось вокруг, занимаясь разговорами и поглощением пищи. Никто не обращал на нас внимания. И это было хорошо. Только я не могла двинуться с места. Всё потому, что за тем столом, куда меня вёл Милош, сидела компания боевых магов из трёх человек человек ли. В свете последней информации я засомневалась в чистоте крови некоторых экземпляров. Сердцем чувствовала, что не всё так просто. Эти трое смотрели на меня. Светлый, огненный и брюнет. Я не только увидела, а ощутила настороженный взгляд темноволосого. Почувствовала его неподдельный интерес, и это напрягло, не давая шагнуть. Молодой мужчина рассматривал меня так, что другие любопытные студенты меркли на его фоне. Тяжелый взгляд незнакомца пробирался в самую душу, пытался проникнуть в мысли. Словно этот индивид хотел знать обо мне нечто большее, чем все остальные. Не представляю, кем является этот брюнет, но он точно был не из простых студентов. Лидер или важная персона. Я первая отвела взгляд, оценив незнакомца как опасность, от которой нужно держаться подальше. Отвернулась, сделав вид, что с интересом изучаю, какие факультеты где сидят. Стихийные маги, ведьмы и целительницы. В этот момент испытала облегчение. Девушки-ведьмочки смотрели на нас с любопытством. Одна из них заметила мой взгляд и призывно махнула рукой. Жест всех времен и народов, который я тут же приняла. «Василиса, чего застыла?» — окликнул меня Милош. Он шел впереди, и не сразу спохватился, что я отстала. «Пошли, нас уже ждут». «Нас?» «Я к своим», — спешно ответила дробушу. Спешно направилась к столу, за которым сидели исключительно девушки. Почти сбежала, чувствуя спиной неприятный пристальный взгляд. И пока шла, то и дело ловила шепотки, раздававшиеся вокруг. «Новенькая? Ещё одна ведьма. Может, просто зельевар? Да ты посмотри, волосы-то чёрные, а отлив рыжий никуда не деть. Разве кобыльем молоком отбелить? Такую, если только утопить в этом молоке. Точно ведьмочка». Глупости. По глазам вижу зельевар. Вон как пропорцию яда сцедила Милошу. Он до сих пор растерянно вслед смотрит. «А что у девчонки с ним?» Предположения позабавили. «Знали бы студенты, что шевелюра прадеда была огненно-красной. Мне же от него ничего не досталось. Разве что любовь ко всему живому». Говорят, предок жил на окраине леса и отказывался перебираться в город. «Присаживайся», — предложила рыженькая студентка, и я с радостью пристроилась на свободное место. На лицах обеих девчонок читался интерес, и ничего больше. Это обнадеживало «Василиса», — представилась я первой. «Эсмеральда, можно просто Эсми», — произнесла рыжая. «Ядвига», — подала голос тёмненькая девушка. «Я и не предполагала, что у ведьм может быть столько веснушек». «Очень приятно», — произнесла я, а девчонки кивнули. И мы приступили к ужину. Меня изучали новые знакомые, а также те, кто сидел за соседними столами. Но это не было чем-то неприятным, скорее ритуалом, обязательным в каждом новом коллективе. «Тебя где поселили?» — поинтересовалась рыжая Эсми. «Триста тринадцатая комната, а что?» Рядом с эльфами. Едвига скривилась, и Эсми повторила за ней. «Я прямо воспрянула духом. Оказывается, не я одна не падаю ниц перед этим сказочным народцем. Впрочем, не такой уж он и сказочный. Вон ходят, морды воротят и носы задирают». «А что у тебя с Милошем?» Поинтересовалась Эсми, Едва я успела откусить край булочки. От заданного вопроса едва не подавилась, но была близка к этому. «Ничего. Это из-за него я попала в ваш мир». Девчонки многозначительно переглянулись, словно решая, верить мне или нет. Немного неприятный факт, но я их понимала. «То есть ты не его подружка?» Продолжила интересоваться Эсми. «Нет, а что?» Я потянулась за чашкой. «Боевики терпеть не могут ведьм, это всем известно», поделилась Едвига. «А мы их?» «Это не война в прямом смысле, но что-то в этом роде. Милош-вампир, хоть и не чистокровный В этот момент я сделала глоток чая и едва не обожглась, потому как до меня дошёл смысл слов ведьмы. «Дробышь вампир!» «Что?» — не поняли меня девчонки. «Испугалась?» Я подумала, прислушалась к себе и осознала, что страха вовсе нет. Неприятный факт, что всё это время рядом со мной находился очередной сказочный персонаж, а я ни слухом, ни духом. Мультяшка клыкастая, чтоб его. «Девочки, а чеснока они боятся?» «А про Амеллу, правда?» «А Вербена миф?» «Послушай, Василиса, откуда у тебя такие странные методы борьбы с вампирами?» С недоумением поинтересовалась Эсми. «Вампиры и драконы, чеснок и прочие приправы до да острой штучки едят и не морщатся. Сама видела». «Ещё и драконы». «Ну, хотя бы кол осиновый. Я растерянно переводила взгляд с одной ведьмы на другую. А они как-то странно на меня посматривали, словно страдали приступом вампиролюбия. Мне в свете последних новостей хотелось иметь хоть какую-то защиту от кровососов. «Зачем тебе это?» — не поняла рыжая. «Из академии в раз отчислят». Неожиданно мне стало неуютно, но не от того, что вспоминаю способы убийства. Что-то угрожающее повисло в воздухе, отчего даже за соседними столиками народ притих. — Князева, ты еще дня не проучилась, а уже ищешь способ, как со мной расправиться? — раздался за спиной насмешливый голос Милоша. Дробыш был раздражен, хоть и пытался скрыть свою реакцию. Четверо боевых магов двигались к выходу из столовой мимо нас. Каким-то образом мои слова были ими услышаны. Молодые мужчины потешались над сказанным. Стало неприятно. «Ведьма, а ты ему голову и набей чесноком. Вдруг получится!» Съязвил светловолосый студент и хлопнул дробуша по плечу. «Ну и девчонку ты привёл! Просто огонь! Она мне нравится!» Я хотела сказать, что с чесноком ещё можно использовать клизму, но вовремя спохватилась. Не та компания, чтобы так шутить. Словно подслушав мои тайные мысли, на лице Черноволосова промелькнула ироничная усмешка. Почти сразу студент скривился. Неприязненный взгляд... Окатил меня с головы до ног и стало совсем не по себе. Этот маг чем-то отдалённо напоминал ректора. Он подавлял, даже не раскрывая рта. А желание сбежать куда подальше только усилилось. Отвернулась, заметив, как внимательно наблюдают за нами мои знакомые ведьмы. «Кто они?» Спросила, чтобы отвлечь от себя внимание. Передёрнулась, вспомнив брюнета. И откуда только берутся эти дивные экземпляры, от которых мурашки бегут по коже? «Светлого зовут Клим. Маг воды. Рыжие и темноволосые — это драконы. Свен и Эрик. С ними лучше не связываться», — подсказала Эсми. Ведьма даже не улыбалась, что только подтвердило наличие конфликта между магами и нами. Интересно, в чём причина? «Это одна команда. У них много поклонниц. Поэтому мы решили, что ты из них. К тому же шла с Милошем». Девчонки сыпали признаниями и рассказами. И передо мной начала вырисовываться вполне обычная картина лидеры и влюблённые в них девицы. Мои подруги к таким не относились, и это не могло не радовать. Как-то не хотелось попадать в ряды воздыхательниц и фанаток этих зазнавшихся боевиков. Поэтому я предложила сменить тему. Оказалось, Едвига и Эсми учатся в одной группе вместе со мной. Как не прискорбно это вспоминать, Но третий курс универа остался в другом мире. А здесь нужно всё начинать сначала. Грустно. Но других вариантов нет.